Вирига отряхнул пепел с сигары и прямо уставился в Передонова любезным, но слишком внимательным взором. Передонов нахмурился, глянул по углам и сказал, «Земские школы надо подтянуть». «Подтянуть», — неопределенным тоном повторил вирига такс. И он опустил глаза на свою тлеющую сигару, словно приготовляясь слушать долгие объяснения. «Там учителя нигилисты», — говорил Передонов, — «а учительницы в Бога не верят. Они в церкви стоят и сморкаются». Верига быстро глянул на Передонова, улыбнулся и сказал, «Но это, знаете ли, иногда необходимо». «Да, но она точно в трубу, так что певчие смеются» сердито говорил Передонов, это она нарочно, это Скобочкина такая есть. Да, это нехорошо, сказал Верига, но у Скобочкиной это больше от невоспитанности, она девица вовсе без манер, но учительница усердная, но во всяком случае это нехорошо, надо ей сказать. Она и в красной рубахе ходит. А иногда тогда же босая ходит и в сарафане с мальчишками в козны играет. У них в школах очень вольно, продолжал Передонов. Никакой дисциплины. Они совсем не хотят наказывать, а с мужицкими детьми так нельзя, как с дворянскими. Их стегать надо. Вириго спокойно посмотрел на Передонова потом, как бы испытывая неловкость от услышанной им бестактности, опустил глаза и сказал холодным, почти губернаторским тоном. «Должен сказать, что в учениках сельских школ я наблюдал многие хорошие качества. Несомненно, что в громадном большинстве случаев они вполне добросовестно относятся к своей работе, конечно» как и везде у детей бывают проступки. Вследствие неблаговоспитанности окружающей среды эти проступки могут принять там довольно грубые формы. Тем более, что в сельском населении России вообще мало развиты чувства долга и чести и уважение к чужой собственности. Школа? обязана к таким проступкам относиться внимательно и строго. Если все меры внушения исчерпаны или если проступок велик, то, конечно, следовало бы, чтобы не увольнять мальчика, прибегать и к крайним мерам. Впрочем, это относится и ко всем детям, даже и к дворянским. Но я вообще согласен с вами в том, что в школах этого типа «Воспитание поставлено не совсем удовлетворительно. Госпожа Штевен в своей весьма, кстати, интересной книге вы изволили читать?» «Нет, ваше преусходительство», — смущенно сказал Передонов. «Мне все некогда было. Много работы в гимназии, но я прочту». «Ну, это не так необходимо», — с любезной улыбкой сказал Верига. Словно разрешая Передонову не читать этой книги. Да, так вот, госпожа Штевен рассказывает с большим возмущением, как двух ее учеников, парней лет по семнадцати, волосной суд приговорил к розгам. Они, видите ли, гордые эти парни. Да мы, изволите ли видеть, намучились все, пока над ними тяготел позорный приговор. Его потом отменили. А я вам скажу, что на месте госпожи Штевен я постеснялся бы рассказывать на всю Россию об этом происшествии. Ведь осудили-то их, можете себе представить, за кражу яблок. Прошу заметить, за кражу. А она еще пишет, что это ее самые хорошие ученики. А яблоки, однако, украли. Хорошо воспитание. Остается только откровенно признаться, что право собственности мы отрицаем.